Глава 16. Счастье говорит само за себя. Поэтому можно было бы предположить, что молодые супруги хетти и Сет устроились в великом городе Скипетра. У них родился ребенок или даже несколько детей, и жизнь их стала счастливой и спокойной. Но, как говорят, не бывает солнца без тени. Каждый из нас может назвать множество мелких неприятностей – которые не портят нам жизнь, но омрачают ее безмятежное течение. Сразу же по приезде в город Скипетра был представлен киндьеру, отцу Непкауры. Тот был предупрежден о приезде гостя, поскольку успел получить от Хентикичу письмо. В нем первый чтец храма Змеи в самых ярких красках описывал ум и таланты Хети и заверял брата, что услуги этого молодого человека могут быть весьма полезны при защите египетского народа и его богатств от посягательств чужеземцев. «Брат мой, у меня такое чувство, что этот юноша был послан нам на счастье самой Изидой». Божественная властительница неба взяла его под свое покровительство, равно как и у Аджет, охранительница короны и дельты. Эти богини не могут без содрогания смотреть на то, как гнусные Ааму потихоньку прибирают к рукам нашу страну. Неудивительно, что Хети получил хороший, окруженный садом и высоким забором дом со множеством комнат, расположенный неподалеку от дома самого Кендиера. У командира отряда Птаха, а именно так называлось воинское подразделение, которым командовал отец Нипкауры, в столице была роскошная резиденция, унаследованная от предков, многие из которых служили царскими чати. Это слово за неимением лучшего и более точного обычно переводится как «визирь», хотя и это французское слово было заимствовано из турецкого «визир». Турецкое же слово, в свою очередь, пришло из арабского «вазир» и обозначало человека, который выполнял функции нынешних премьер-министров. В течение первых трех лет после переезда в Тибес Хети вместе со своим другом Непкауры прошли интенсивный курс обучения, целью которого было сделать из них хороших командиров для армии Его Величества. В отличие от простых солдат, которых учили ходить строем и обращаться с оружием, бывшим в ходу в те времена копьем и секирой, их наука этим не ограничилась. Кензьер желал, чтобы его собственный сын и его протеже превзошли в мастерстве тех, кем им предстояло командовать, и это касалось не только силы и выносливости, но и навыков овладения различными видами оружия и даже умения ориентироваться в пустыне. И человеком, которому было поручено сделать из юношей настоящих воинов, стал никто иной, как Нихези. К слову, именно по этой причине его и попросили сопровождать молодых людей в Тибес. Помимо занятий военным ремеслом, Хетти много времени уделял усовершенствованию своего умения обращаться со змеями и лечебными травами, применял на практике знания, полученные от деда, и приобретал новые. Жизнь его, несмотря на наличие уютного дома, любимой семьи и хороших слуг, не была легкой, однако она вполне соответствовала его характеру. Больше всего на свете Хетти нравилось достигать совершенства в любой области, в том, что, как ему казалось, могло помочь ему наилучшим образом научиться властвовать над собой и над другими людьми. Кроме прочего, он показал себя прекрасным учеником и на уроках эссеты теперь прекрасно говорил на языке Ааму. хити можно было бы назвать счастливчиком. Он работал над усовершенствованием своего тела и своего характера не по принуждению, но следуя естественным душевным склонностям. У него была дорогая его сердцу любящая супруга, которая через неполных десять месяцев после свадьбы подарила ему сына. Ребенка они назвали Аменией. По правде говоря, это было уменьшительное, как говорят египтяне, ласкательное имя. Хетти настоял, чтобы малыша назвали Аминем Хеттом в честь царя, который построил храм змеи. Едва мальчика отлучили от груди, как Хетти начал приобщать его к тайным знаниям повелителям змей. Начал он с приучения малыша к ядам давая ему ежедневно безопасную для здоровья дозу. Позднее он стал разрешать ему играть со змеями, предварительно, конечно же, удалив у них зубы и железы с ядом. нопхитепи сестра Хети, вошла в семью Непкауры, став хозяйкой его дома. И за три года успела родить ему дочь и сына. Девочку назвали Сенепхенаэс, а мальчика Себекай. Малышку, имя которой было довольно сложно произносить, сразу же стали звать ласково Нини. Нипкаурая жил в доме, расположенном в парке отцовской резиденции, поэтому их схейти дома отделяла друг от друга какая-то сотня шагов, их жены и дети проводили много времени вместе». Когда заканчивался сезон разлива, обе семьи, связанные столь тесными узами дружбы и родства, спускались вниз по реке в окрестности Шидита, чтобы погостить у своих родных и близких. Они останавливались в доме Сибихотепа и Мириерд, которые с помощью детей пристроили к своему дому еще две комнаты по одной для каждой молодой семьи. Хетти выполнил данное Мерсибеку обещание и каждый год участвовал в соревнованиях в команде жрецов храма Сибека. Дважды ему удавалось сохранить корону. Летописи тех времен утверждают, что победить ему посчастливилось три раза подряд, но, как нам кажется, писцы немного преувеличили достижения нашего героя. Справедливо будет отметить, что, приезжая в родной дом, Хетти ежедневно навещал своего деда Дедья Тотепа, с которым теперь разговаривал на равных. Они делились накопленными за год знаниями. Хетти приводил с собой маленького Амени. Общение с правнуком стало самой большой радостью в жизни Дедья Тотепа. Он был очень доволен тем, что цепочка, по которой передаются умения повелителей змей, не прервется, и эти знания станут главным наследством, переданным им потомкам. Конечно же, Хети вместе с Непкауры много времени проводили у Хентикечу. Первый чтец рассказывал им о секретах храма, имевшем второе тайное название «Реперахунт» учил ориентироваться в лабиринте комнат и коридоров, который, казалось, был бесконечным. Название «реперахонт», которое на древнеегипетском наречии звучало как «лебераунт», могло стать истоком для греческого слова «лабиринтос», «лабиринт». Именно так греки называли храм змеи, который в их время еще не был разрушен когда все в жизни складывается так удачно, что может омрачить ее радостное течение, что может отравить счастье? Супруга, но разве не любит она своего мужа всем сердцем? разве стала она слишком властной, слишком сварливой или быть может научилась болтать без умолку или оказалась ревнивой как всяаму? вовсе нет. Просто время от времени она задавала ему один вопрос, и Хитти не понимал, почему это так ее мучит. «Хитти, мой дорогой супруг, когда же ты, наконец, решишься поехать в Аварис и попытаешься найти там мою мать или хотя бы узнать о ее судьбе? Держит ли ее в доме моего отца? Живет ли она там пленницей?» как это часто случается с их женщинами, потому что Ааму считают женщин рабынями, служанками, низшими существами, которые способны только обслуживать их, удовлетворять их потребности и рожать им сыновей». В свое оправдание они говорят, что женщины – существа слабые и сладострастные, и их необходимо защищать от них самих, оберегая от искушений, чтобы они сберегли свою честь и не посягали на честь своего мужа, семьи и рода, совершая легкомысленные и неразумные поступки». С тех самых пор, как они обосновались в великом городе Юга, Исет, не переставая, думала о своей матери, о том, что же с ней в действительности произошло. Но Хетти не мог распоряжаться собой в течение как минимум первых двух-трех лет, не мог уехать на два, а то и на три месяца, чтобы следить за людьми, о которых ничего не знал, и пытаться получить ответы на свои вопросы. Мысли о том, что необходимо так надолго покинуть свою семью, была для него ужасно. Кроме того, он еще не ощущал себя достаточно сильным, чтобы суметь в одиночку справиться со столь многочисленным, столь агрессивным и могущественным в своем городе родом. Несмотря на то, что тело ни несред так и не нашли, Хетти пребывал в твердой уверенности, что ее убили ее же сыновья а тело бросили на съедение крокодилам, которых на восточных берегах озера было великое множество. Но он не решался высказывать свои предположения вслух, боясь огорчить Исет, которая не допускала мысли, что ее мать мертва. Если бы ему удалось убедить ее в этом, она бы потребовала, чтобы он отправился в Аварис, но уже не для того, чтобы найти несред, но чтобы отомстить за ее смерть» поэтому каждый раз ему приходилось находить предлог, делающий невозможным поездку, уверять жену в том, что он обдумывает, как лучше поступить, чтобы выполнить ее просьбу. Главными оправданиями были нежелание оставлять ее и сына, а также необходимость получить разрешение кендьера покинуть Тибеса, А тот, конечно же, уехать не разрешит, потому что курс обучения еще не закончен, и Хетти пока недостаточно силен, чтобы подвергнуться суровому испытанию, вступить в борьбу со столь опасным соперником. Когда обещаниями, а когда и увертками, Хетти удалось выиграть у судьбы три спокойных года, и вот во время их третьего приезда на берега Южного озера Исет взялась уговаривать мужа с новой силой. «Отсюда до Авариса несколько дней пути», — сказала Анахети. «Отведи меня туда. Я сама найду способ проникнуть в отцовский дом и узнать, не держит ли он там мою мать». «Любимая, это настоящее сумасшествие. Твои братья узнают тебя, и ты сама станешь пленницей». Неужели ты хочешь, чтобы твой отец все-таки продал тебя тому гипопотаму, которому он тебя просватал? Призови на помощь, выдержку и терпение. Поскольку эти крокодилы смогли убить свою мать, тебя они не пожалеют. Если они забрали ее с собой, то сейчас она уже привыкла к своему положению, ведь прошло три года». «Давай подождем, когда я закончу, наконец, обучение, получу под командование отряд хорошо подготовленных солдат. Тогда я без ненужного риска и не опасаясь ни слуг, ни твоих братьев, смогу проникнуть в дом зираха и перевернуть там все вверх дном. Если мы найдем твою мать, мы приведем ее к тебе». Этими подобными речами Хитти удалось успокоить супругу, Прошло еще два года, и за это время братья и Сет ни разу не напомнили о себе. Быть может, они узнали о том, что сестра вышла замуж по египетскому обычаю и отказались от мысли вернуть ее в отцовский дом, или, что более вероятно, просто потеряли ее след. Откуда могли они знать, что она с семьей живет в великом городе Юга? Ведь ее избранника Они считали заморышем, сыном крестьян, которые ничего не смогли предложить новым родственникам в обмен на супругу для своего сына. Они полагали, что Исет, выйдя замуж за Хейте, была обречена изо дня в день работать на земле. Стоя на коленях перед жерновами, она омолола бы зерно, а из муки потом пекла бы хлеб для своей семьи, Достойное наказание для девушки, отказавшейся войти женой в дом богатого супруга, для девушки, имевшей наглость не подчиниться приказу своего отца и бежать из отцовского дома. Такие предположения высказал однажды в разговоре с Хети Непкаоры. Но ведь он был наивным египтянином и совсем не знал нравов Ааму. Откуда бы стало ему известно, до какой степени они мстительны и злопамятны, насколько уверены в своем праве поступать, как им представляется правильным? Он не знал, как жестоки их души, как долго в них живет огонь ненависти, который угасает лишь тогда, когда утолена, наконец, жажда расплаты и мести. Руки и сердца Аму выполняли повеления их божества — И этот бог бывал очень недоволен, когда его приказы не исполнялись, они не сомневались, если того желает бог, значит, оправданы любые поступки и даже злодеяния.